43 глава Время с Мией пролетает словно по щелчку пальцев. Я думала, она будет капризничать и не подпустит к себе, но на удивление все проходит гладко. Еще бы избавиться от Нерит, которая постоянно крутится рядом и то и дело заглядывает к нам в спальню. Может, все-таки я уложу Мию спать? Необходимо постепенно налаживать контакты и общение. Зачем девочке этот стресс? будь моя воля прямо сейчас дала бы нерит расчет но неизвестно как это отразится на делах Леона делаю глубокий вдох перед тем как ответить все в порядке говорю я придерживая бутылочку со смесью пока мия ест и глаза у нее уже потихоньку закрываются она почти спит я потом перенесу ее в кроватку можешь идти отдыхать нерит Или чем ты там занимаешься, когда уложишь малышку?» Добавляю про себя, чувствуя, как внутри кипит раздражение. «Невыносимо думать, что Нерит находится в моем любимом месте. Не хочу жить с ней под одной крышей, и точка. Все мое существо этому противится. Если понадобится помощь, моя комната по соседству. Не унимается она. Не понадобится», — заверяю я, твердо решив из принципа не просить у помощи. Понимаю, что это глупо, но не могу принять эту шпионку. Да, из-за ревности, потому что это я должна была быть рядом с Мией и Леоном после его операции, а была она. Наевшись, Мия засыпает. Перекладываю ее в кроватку и, зайдя на кухню за водой, тоже ложусь спать. Долгая дорога измотала, я сразу провалилась в сон и просыпаюсь на рассвете. Солнечные лучи пробиваются сквозь шторы, наполняю комнату теплым светом. В воздухе ощущается свежесть нового дня. Сначала слышу тихие звуки, которые издает Мия. Она уже не спит, вертится в своей кроватке, и я встаю, чтобы взять ее к себе. «Ну привет, малышка!» — шепчу, наклоняясь над ней. Мия улыбается и тянет ко мне ручки. Сердце замирает от нежности хотя старательно гоню мысли о прошлом, пока они не отпускают. Как на качелях, то хорошо, то плохо. Немного полежав вместе с Мией, я спускаюсь с ней на кухню. Готовлю смесь, кормлю малышку и собираю ее на прогулку. В саду хорошо, много зелени, цветов, свежий воздух. Мия внимательно изучает все вокруг. Ее глаза полны любопытства. Заметив Рисли, мы направляемся к нему. «Надо бы с корзинкой фруктов к тебе, но я не подготовилась», — говорю, когда подходим к черепахе. Рисли медленно поворачивает голову и разглядывает нас. «Привет, привет, давно не виделись». В на руках присаживаюсь на корточке, позволяя ей рассмотреть черепаху поближе. Она наверняка делала это много раз и до меня, но так интересно увидеть ее реакцию. Мия тянет маленькую ручку к рисли, и черепаха медленно тянется к ней в ответ. Завораживающее зрелище. Кажется, эти двое нашли общий язык. Смотри, Мия, это рисли. Он живет здесь уже много лет. Рассказываю я, наблюдая, как малышка трогает черепаху. Рисли большой и очень добрый. Мия улыбается, и невозможно не улыбнуться в ответ. Еще недавно. Я была здесь одна и не знала, чем себя занять без Леона, а сейчас — с его дочерью и в статусе его жены. Казалось бы, все, о чем мечтала, сбылось. Правду говорят, бойтесь своих желаний. Моя жизнь как монетка, у которой две стороны. С одной вроде бы все хорошо, а с другой — не особо. Но обе по итогу мои. Мы оставляем Рисли и возвращаемся в сад где к нам присоединяется Майса. Ты не поехала на рыбалку? Удивляюсь, увидев ее в саду в такой ранний час. Нет, не поехала. Я теперь много учусь и допоздна засиживаюсь. Только проснулась. Помнишь, ты скидывала курсы по программированию? Так вот, я преуспеваю. Это очень интересно. Делится она впечатлениями. Вечером заходи, расскажешь о своих успехах. С ноутбуком. «О, обязательно! Мне нужно с кем-то обсудить новые знания. Никто из домашних не разделяет моего увлечения. Мама вечно бурчит, что занимаюсь ерундой. А Колев говорит, что рыбы теперь ловятся меньше. Лишь папа шутит, что с кого-то из нас начнется светлая полоса в жизни, и что-то в ней изменится. Смеюсь. Кого-то Майса мне напоминает. «Правда же, Мия, прелесть?» Она чмокает малышку в щечку. Даже не верится, что у хозяина есть дочь. Да, соглашаюсь. И еще более удивительно, что ты относишься к ней с такой нежностью. Почему удивительно? Ну, вы же как бы вместе, а у него, получается, чуть ли не параллельно была другая, и от нее дочь. Я бы не приняла. Вот сейчас предостережение Леона меньше откровенничать я почему-то вспоминаю и использую. Так бывает, Майса. «Ты ведь сама только что сказала, что Мия прелесть. Как тут остаться равнодушной? Тем более у малышки нет мамы». «Да, очень жаль, что она умерла. И здорово, что ты принимаешь Мию и приехала к нам». «Я скучала». Майса обнимает меня за плечи. «Это тебе Леон сказал или не Рит, что мама Мии умерла?» решая уточнить. «Мама, а я он? Он приехал сюда в ужасном состоянии». Сердце сжимается от этих слов. Да, в принципе, я же и сама все слышала, когда занималась шпионажем. Прекрасно, что ему уже лучше, хозяин хороший человек. Да, Леон хороший, и ему действительно лучше. Вспоминаю нашу поездку и его активность. Если бы не моя беременность и выкидыш, наверное, было бы еще лучше. Эта потеря нас обоих подкосила. Еще какое-то время болтаем с Майсой разным, а после заходим в дом. Завтрак готов, и я сажусь с Мией за стол. Ее интересуют не только игрушки, но и обстановка вокруг. Малышка тянется к ложке, которую я держу. С улыбкой позволяю ее взять. Показываю, как можно стучать по столу. Мия тут же пытается повторить. Кто-то у нас маленькая исследовательница, да? Говорю, продолжая кормить ее. Мия улыбается беззубым ртом, реагируя на веселую интонацию. Но правда, прелесть, а не ребенок. Как такую не любить? После завтрака я сажусь на ковер в гостиной и кладу Мию рядом. Наблюдаю за ней, немысленно помечаю себе, почитать вечером в интернете, что умеют детки в этом возрасте и чем интересуются. Давно не посещала мамские форумы. Мия, смотри, это твои игрушки. Показываю ей плюшевого мишку и яркую погремушку. Она тянется к мишке и обнимает его, что вызывает у меня улыбку. Почти весь день мы играем, рассматриваем книжки с яркими картинками. Мия с интересом гнет страницы, благо они из плотного картона. Просто так не выдернуть. Делаю несколько снимков и посылаю их Леону, на что сразу же приходит ответ. Она так подросла. Сделаю общее фото. Я включаю фронтальную камеру, делаю селфи и отправляю Леону. Он ставит сердечко. «Как у тебя дела?» Пишу ему следом. «Все хорошо. Поводов для беспокойства нет. Но только не у меня. Делаю еще пару фото Мии и подписываю. Скучаем». Леон ставит реакцию и выходит из сети. Ближе к вечеру мы с малышкой снова выходим на улицу. На этот раз решаю отправиться на пляж. Мия смотрит на волны, слушая их шум, а я, держа малышку на руках, думаю о ее отце. Постоянно думаю. Несколько дней не виделись, а ощущение, будто прошла целая вечность. Разлука дается нелегко, и особенно молчание Леона, если не считать его короткие сообщения. Мия сначала затихает, а потом и засыпает у меня на руках. Вернувшись домой, перекладываю ее в кроватку и попросив Зифу присмотреть за малышкой с корзины фруктов и до кресле. Черепаха медленно передвигается по саду. Сажусь рядом на траву. Как я скучала по этому точному великану! Да и в целом по всему, что сейчас окружает, спокойствие и гармония наполняют меня. Но уединение нарушает появление нерит. Добрый день, Александра. Пересекаемся мы впервые за день, хотя я бы предпочла вовсе не видеться. Жаль, вилла Леона не настолько большая. Это принципиальная позиция — не просить меня приглядывать за Мией. Нерит смотрит сверху вниз, пока я кормлю Рисли. Я сама совсем справляюсь. Отвечаю, стараясь держаться отстраненно. Это единственный способ управлять своим раздражением. Я здесь за тем, чтобы ухаживать за ней. В голосе не риск, скрытая агрессия. «Считай, что у тебя теперь небольшая передышка. Если есть какие-то претензии ко мне, скажите прямо». Она скрещивает руки на груди. «Претензии?» Приподнимаю бровь. «Нет, у меня нет претензий». «А у меня есть!» «Я здесь ради Мии, а не отдыха. Мне нужно отчитываться перед Леоном, как я ухаживаю за его дочерью и как она развивается». Пока вас не было, мы много общались. Он часто делился своими мыслями и переживаниями. Во мне закипает ревность. Нерит знает болевые точки и давит на них. Причем, полагаю, специально. Когда люди вместе в трудные моменты, это сближает. Продолжает она. Хочешь сказать, что ты ближе к Леону, чем я? Мой голос становится тверже. Я просто хочу сказать... «Что для него было важно иметь рядом того, кто понимает и поддерживает?» Глаза Нерит сверкают холодом. «Возможно, вам стоит подумать, почему в компаньоны Леон выбрал меня?» «Леон выбрал тебя, чтобы ты присматривала за Мией и помогала, пока я не могу быть с ней. Это не значит, что ты можешь вмешиваться в нашу жизнь», — отвечаю, чувствуя, как растет уверенность. Мия, моя дочь, и я здесь, чтобы заботиться о ней. Но только по документам. Другой матери у девочки все равно нет, обрываю Нирит. А ты ею никогда не станешь. Я приехала сюда не для того, чтобы вступать с тобой в открытую конфронтацию. Очень сомневаюсь, что ты действительно хочешь помочь, но за все, что ты сделала, спасибо. Дальше я сама. Стою, служайки, и иду в дом. Может, Нерит и впрямь не преследует никаких плохих целей, но я не могу заставить себя симпатизировать ей. В самой первой встрече. Остаток вечера проходит спокойно. Нерит не попадается на глаза. Я укладываю Мию спать, включаю видеоняню и выхожу на кухню к Майсе, чтобы поболтать о ее успехах. Наша беседа растягивается на часы. Расстаемся лишь в начале первого ночи. Перед сном ненадолго задерживаюсь на террасе и смотрю на сад, который подсвечивается уличными фонарями. Я уже собираюсь пойти в комнату, когда замечаю Нерит. Она торопливо шагает по аллее к беседке. Решаю быстро ретироваться, чтобы избежать встречи, как вдруг слышу, что няня с кем-то говорит. Меняю свои планы и прячусь за огромной пальмой в горшке. Напрягаю слух, чтобы уловить каждое слово. «Да, она странно себя ведет. Меня к ребенку не подпускает», — жалуется Нерит. Первую секунду даже кажется, что Леону. Сердце начинает биться быстрее, и ревность опять затмевает разум черной пеленой. Придушила бы мерзавку. «Хорошо, поняла. Завтра примерно в это же время», — продолжает Нерит. «Леон доверяет мне, я не подведу. Главное, чтобы Александра не вмешивалась». Вообще не понимаю, зачем она прилетела. Меня охватывает холодный ужас, потому что общается Нерит явно не с Домианисом. На смену ревности приходит тревога. Да, все, на связи. Завершив разговор, она оглядывается вокруг, будто подозревая, что кто-то мог подслушивать. Замираю, стараясь не издавать ни звука. Нерит направляется обратно к дому, а я остаюсь на месте молясь, чтобы она не заметила. Когда она скрывается из поля зрения, возвращаюсь в спальню, пытаясь осмыслить услышанное. Завтра попробую узнать что-нибудь еще, а потом расскажу обо всем Леону. Видимо, не зря я с такой опаской отношусь к Нерит с самых первых дней. Неужели она действительно что-то замышляет?